Рим, пятница, 15 декабря 1486 года. Уютно устроившись в доме кардинала Росси, Джованни Пику, убаюканный идущим от зажженного камина теплом, писал письмо своему закадычному врагу, как он называл брата Джероламо Савонаролу. Письмо отличалось чисто отеческим тоном, хотя монах был 11 годами старше. Джованни почитал его как учителя. Но теперь уже хорошо изучил несдержанность проповедника, которая некогда потрясла Флоренцию, и относился к ней спокойно, просто как к духу противоречия. В скором времени все завершится и откроется. Человек поймет свою суть. Учение Платона в известной степени найдет себе применение. Если ты познал добро, то начинаешь его творить. Граф на короткое мгновение застыл с пером в руке и выглянул в окно. По прозрачному небу плыли тонкие, как крылья ангелов, облака. Такие облака всегда несли с собой снег. Зима, должно быть, ожидается суровая. Дверь без стука открылась, и в комнату бесшумно скользнула фигура в капюшоне. За ней в тепло комнаты просочилась легкая струя ледяного воздуха. Тень подошла к графу сзади и положила руку ему на плечо. Тот даже не поднял глаз продолжая, как ни в чем не бывало, макать перо в чернильницу и что-то писать. Я пишу знаменитому на весь мир проповеднику, и вдруг чувствую на плече руку того, кто мне дороже всех на свете. Вот уж поистине сегодня особый день. — Так ты меня узнал? — произнесла тень, сбрасывая с лица капюшон. — Джерлама беньевиене, я бы узнал твою руку даже сквозь лошадиную попону. Иди сюда, обнимемся. Оба заключили друг друга в братские объятия, затем Беневьени стиснул в ладонях лицо друга, и тот напрягся. Он любил Джероламу, но не выносил слишком бурного изъявления чувств, поэтому отстранился и пригласил гостя сесть рядом. — Устраивайся, Джероламу. Ты давно время. Вчера приехал. От тебя давно не было вестей, и я начал беспокоиться. — О чем? Улыбаясь, спросил граф. — Пока живем. Нам нечего бояться. — А как умрем? Чего бояться будем? На этот раз ты меня на своей философии не проведешь. Мне есть чего бояться, потому я и приехал. Да будет тебе, Джоролама. То дело, о котором ты знаешь, продвигается. Тезисы готовы, пригласительные письма тоже. Об этом я и писал на роли Мне его хотелось видеть. Спустя два месяца... Спустя два месяца ты умрешь. И дружба Лоренцу тебя не спасет. Медичи влиятельно, но ты бросил вызов Всевышнему. «Да нет же!» — воскликнул Мирандола. «Я собираюсь бросить вызов мраку невежества, высокомерию властей и всем помоешным мышам, что веками наводняли мир, сделав даже воздух непригодным для дыхания». «А кто, ты думаешь, все это создал?» «Если бы Господь захотел сделать нас ангелами, он бы сделал. Но он пожелал, чтобы мы шли по этой земле и несли груз вины» которую никто не может простить. Джерламо, где мой друг, у которого всегда было в запасе острое словцо, а речь что ласково лилась, то неистово вспыхивала, куда подевался его заразительный смех? Будь осторожен. Твои высказывания насчет вины могут прозвучать, как ересь для менее честных ушей. Смеяться и шутить я буду, когда все кончится. До Флоренции дошел слух, что ты уже опубликовал тезисы. И все в ужасном волнении, в первую очередь клан Медичи. А за ними Торнабуони, Строцци, Сальвияти и даже семейство Альбицы и Пацы, враждебное великолепному. А еще Полициану, которому не терпится прочесть твою работу. Он повсюду твердит, что равного тебе нет в мире. Анжело! Как мне не хватает его дружбы и компании. В общем, всем ужасно любопытно прочесть, что породил великий разум юного Мирандолы чтобы потом тебя либо вознести, либо распять. А что говорит Савонарола? Он велел передать тебе привет, просил быть бдительным в мартовские еды, а также сказал, что сожжет твою книгу, если ты в ней восхваляешь папу. Граф Делла Мирандола расхохотался, и его гостю не осталось ничего, кроме как присоединиться. Дружба с автором тезисов доставляла ему уйму хлопот и неприятностей, но он ни за что от нее не отказался бы даже если бы об этом попросил Господь. Джерулама взял бокал с вином, который протянул ему пику, и пристально на него посмотрел. — О чем ты думаешь? — спросил граф. — Вот чего я действительно боюсь, так это твоих мыслей, когда ты так смотришь. — Я думал о том, как ты родился. — Как я родился? — Тебе тогда сравнялось всего десять лет, и ты уже был повивальной бабкой? — Хорошо бы увидеть твое рождение. Я все размышляю, что означает огненный шар, что появился у тебя над головой? Мой шар благословение и проклятие одновременно. Он убегает, когда нужен мне, и появляется как метеор, если я о нем не думаю. У тебя особое предназначение, Джованни. Я знаю, я чувствую. Граф отхлебнул из бокала. Предназначение к чему? У меня всего одна миссия — познакомить всех с тезисами. В этом мое единственное предназначение. Может быть. Если Господу будет угодно и мир узнает то, о чем ты хочешь сказать, думаю, многие сравнят тебя с пророком Иезекиилем, когда Слово Божье было явлено на огненной колеснице. На тридцатом году жизни пророку Иезекиилю было видение. В сияющем облаке сверкало пламя. В нем неслась колесница, а на ней четыре существа — мужчина, лев, телец и орел, все крылатые, с человеческими лицами, перед ними вертелись колеса, усеянные очами. Важно, чтобы ты сам не кончил жизнь на огненной колеснице. Костры уже горят по всей Европе. Я не пророк, и убьет меня не пламя, а смерть. Если бы я мог распоряжаться своим огненным шаром, то с удовольствием швырнул бы его в тех кариатид, что в Риме командуют душами. Бросив на Джеррулама заговорщицкий взгляд и угадав его согласие, Пику поднялся и направился к деревянной конторке, скупо украшенной резными фигурками. Он открыл ее, запустил руку внутрь и нажал на рычаг потайного ящика. Здесь все, сразу посерьезнее сказал граф и вытащил рукопись со склеенными листами. Здесь все. Повторил он, кладя ее на стол. «Расскажи мне еще что-нибудь о рукописи», — попросил Беньевье, не усаживаясь. «Мне кажется, я так мало о ней знаю». Ему было известно, что тезисы — ключ к познанию, завершение всех дискуссий. В них объясняется истинное происхождение человека, объединяющее все земные народы. А самое важное, кем же был на самом деле тот, кого называют источником жизни? Животворящим началом тот, кто всегда управлял Вселенной.